Глава 3. Вика едва дотерпела до того, как они вышли в коридор, а там, убедившись, что поблизости нет никого в сверкающих латах и сияющих белоснежных плащах, набросилась на папу. «Почему ты здесь? Почему с ними? Они же... Они...» Вику так переполняло возмущение, что она задохнулась и не закончила вопрос. Но папа всё равно её понял. «Они только кажутся такими суровыми, непримиримыми... Это просто видимость. А на самом деле они... Добрые и пушистые. Папа промолчал. Я думала, они прорубили форпосты в тумарии, чтобы спасать заблудившихся в нем людей, продолжила Вика. А теперь, думаю, они сделали это для того, чтобы спрятаться от всех остальных, так? Единственные незараженные, чистые люди этого мира. Пха! А самое грустное, они действительно в это верят. А ты... Вика уставилась на папу в упор. говоришь, что ни один из них, но ты с ними, и они тебя принимают. Значит, ты тоже в это веришь? Но если и правда веришь, тогда я, получается, зараженная. Как же ты рискнул иметь со мной дело? Или это все из-за кулона? Ты только поэтому меня нашел, а вовсе не потому, что хотел увидеть дочь». Голос Вики сорвался на последних словах, и она замолчала, потому что боялась расплакаться, если продолжит говорить. «Я очень, очень хотел тебя найти», — тихо ответил папа. «Мечтал об этом с тех пор, как узнал, что ты существуешь». Вика всхлипнула. Папа неловко её приобнял, а потом она и сама не поняла, как так получилось, что она уткнулась носом ему в грудь, а он гладил её по голове и что-то неразборчиво и успокаивающе бормотал. «И, и всё равно!» прямо продолжила Вика, через некоторое время отстраняясь от папы. «То, во что они верят, бред! Они же бывают на разных осколках! Значит, видят живущих там и знают, что они совершенно нормальные! И уж точно знают, что жители осколков вовсе не спят и видят, как бы напасть на рыцаря Тумарья!» «Не все так просто, Вика», возразил папа. «У них есть причины, чтобы в это верить». «Да какие причины?» воскликнула девочка. О них восьмирье даже почти никто не знает. Ты просто пока недостаточно долго пробыла в этом мире, чтобы все увидеть, и еще очень многого не понимаешь. Вика почувствовала, как ее захлестывает разочарование, а та хрупкая ниточка связи, которая появилась было, пока папа ее обнимал, оборвалась. Она терпеть не могла, когда взрослые отказывались говорить с ней на равных, И использовали этот раздражающий, беспомощный аргумент «ты еще слишком маленькая, вот станешь старше и поймешь», из которого она давно выросла. Ей на минуточку уже 12 лет. Вполне разумный возраст. И все она понимает. Во всяком случае, прекрасно может распознать неадекватное поведение. От того, что в достаточной разумности ей отказал собственный папа, было особенно неприятно. Да, Вика совсем его не знала, но тот факт, что он, ее папа, сам по себе создавал ожидания. Ожидания, которые папа снова и снова не оправдывал. «Может, у мамы действительно были серьезные причины, из-за которых она не любила про него вспоминать и ничего мне про него не рассказывала?» — подумала Вика. «Кстати, о маме». «Так ты знаешь, где мама?» — спросила Вика. «Я в курсе, что она в Восьмирье, но где именно? Ты ее видел?» «Нет», — покачал головой папа. «Я надеялся застать ее в Варикая, но не вышло. Сейчас ее ищут». «Кто ищет?» — насторожилась Вика. «Рыцари Тумарья и их люди». «А зачем?» «Она может знать, у кого находятся другие осколки. Те, которые рыцарям еще не удалось собрать. Некоторые из них очень хорошо спрятали». Они считают, что она избранная, да? Потому что осколок выбрал ее до хранения и все такое? Ну, не совсем. Они считают, что мама его захватила тайком, как и те другие, которые прячут оставшиеся осколки. Но у мамы не было в восьмирье лет двенадцать, не меньше. Откуда она может что-то знать? Кое-кто считает, что она все это время поддерживала с восьмирьем связь. Вика хотела категорически отвергнуть эту версию, но в последний момент промолчала. После всего, что ей стало известно, она больше не может быть на сто процентов уверена, что мама вовсе не поддерживала никакую связь. Она вообще больше ни в чем не уверена. И что рыцари будут делать, когда соберут все осколки? Ждать, когда найдутся те самые избранные королевские потомки? Они не будут ждать, они уже сейчас их ищут. а когда найдут и соединят осколки сердца, воссоединится и восьмидье». Что ж, тут Вика ничего не могла сказать. Сама по себе цель была очень достойной. А то, что ей не нравились люди, которые к ней шли, это, как говорится, уже её проблема. И тут девочку осенило. «Так вот почему они ходят по тумарью? Вовсе не для того, чтобы спасать несчастных, которые там заблудились». Они ищут там и избранных. Вообще-то они ищут их не столько в Тумарье, сколько на осколках. А так, да, всё верно. Вика вздохнула. У неё вроде бы уже и не осталось иллюзий насчёт рыцарей Тумарья, но всё равно было жаль получить подтверждение своим худшим предположением. Разочарование так и горчило на языке. Возможно, будь они обычными людьми, Вику бы это так не задело. Но ведь они... Рыцари. Из-за этого благородного названия она создала у себя в голове идеальный образ, а действительность оказалась совершенно ему не соответствующей. Но никто ведь не обещал, что реальность будет оправдывать личные ожидания каждого. А если этих избранных не осталось, спросила Вика. Папа помрачнел. Тогда мы обречены вечно жить в расколотом мире. Вика почти против воли поддалась мрачному настроению, которое окутывало папу. Но тут кто-то дёрнул её за штанину. Вика опустила глаза и увидела, что ванилька запустила коготки прямо в ткань джинсов и сейчас тянула на себя, будто привлекая внимание хозяйки. «Черлык!» — серьёзно сказала она, когда Вика на неё посмотрела. И девочка вдруг увидела... что вокруг неё сгустилась едва заметная тёмная дымка. Да это же... это же тумарье. Не оно само, конечно, а те самые плохие эмоции, которые его питают. А вокруг папы эта пелена ещё гуще. Нет, нельзя поддаваться такому настроению. Но рыцари даже не знают, могут ли эти самые избранные... Соедините осколки сердца!» — ухватилась Вика за первую попавшуюся соломинку. «Если этого не могут избранные, то все остальные уж тем более не смогут», — ответил папа. И тут Вика почувствовала, как ее упадническое настроение окончательно рассеивается под напором нарастающего возмущения. «Да не может такого быть, чтобы мир могли спасти только избранные!» Во всяком случае, если дело происходит в настоящем, а не в выдуманных историях, мир держится не на избранных, а на самых обычных людях. И если самые обычные люди когда-то этот мир построили, правда, а потом еще и разрушили, но прямо сейчас это уже не так важно, то почему бы им же его и не спасти? Вика не знала, сколько придется ждать возвращения рыцарей с другими осколками сердца. Неделю, две, месяц. И никто ей ничего не говорил. Все отделывались общими фразами. А Вике не терпелось скорее пойти на поиски мамы. Но она знала, что никто ее в этом не поддержит, даже папа. Он был явно настроен делать так, как говорят рыцари. Да еще и добавлял все новые правила. «Не разговаривай с прислугой», — сказал он, когда Вика поблагодарила мальчика, забравшего у нее пустую тарелку со стола во время обеда. «А с этими не дружи». добавил он, когда Вика поздоровалась с одним из детей, работавших в замке, в надежде, что у нее появятся приятели или хотя бы знакомые, с которыми можно будет скоротать медленно тянущиеся, ничем не заполненное время. А если повезет, то она сможет разузнать у них побольше о самом форпосте и о рыцарях. Впрочем, насчет детей папа мог бы и не предупреждать. Всякие попытки наладить контакт, похоже, их только пугали. и они смотрели на Вику такими затравленными глазами, что она сама сдавалась и оставляла их в покое. «Почему все дети здесь такие забитые?» не выдержала Вика однажды, когда один мальчик помладше почти убежал от нее в слезах, стоило ей улыбнуться ему и сказать «привет». «Они знают правила. Им не положено разговаривать с рыцарями или гостями форпоста», пожал плечами папа. «Странные какие-то правила. Они же еще дети». «Почему им нельзя со мной поговорить? Что им вообще еще тут делать? Школы нет, книг нет, на улицу погулять не выйдешь, только работай, да еще и молчи все время. Не детство, а тюрьма какая-то». «Тюрьма?» — поднял брови папа. «Их спасли от смерти, и теперь они в безопасности. Всем бы такую тюрьму». «И теперь они должны быть по жизни благодарны и отрабатывать свое спасение, вечно оставаясь забитыми немыми слугами», — уточнила Вика, — ощутив, впрочем, укол вины. Папа просидел в тюрьме Куузы много лет. Действительно, сравнение со здешним сказочно красивым форпостом неуместное. «Они бы или сошли с ума, или погибли, если бы не рыцари Тумарья», — весомо ответил папа. «Куда лучше быть живым здесь, чем мертвым в Тумарье или зараженным и больным на осколках? Они это прекрасно понимают и знают свое место». «И место это...» «Быть в вечном у спасителей?» — подумала Вика, но вслух ничего не сказала. У них с папой слишком разные точки зрения. Вика его не переубедит, а папа в ответ на ее аргументы скажет, что она слишком мало знает о здешнем мире и вообще еще слишком маленькая. И осадок, копившийся в душе почти с момента встречи с папой, стал еще больше. «Нет, не похоже, что они сумеют сблизиться», и уж тем более стать родными друг другу». Окончательно в этом Вика убедилась, когда как-то раз папа застал ее на кухне, куда она, устав бесцельно бродить по замку, зашла в надежде поболтать с поварами и еще раз попытаться исподволь разговорить кого-то из безмолвных запуганных детей. «Будешь каждый час приходить ко мне в комнату», выложил ей папа новое правило. «Зачем?» — не поняла Вика. «Чтобы я знал, что с тобой все в порядке». «Мы в форпосте рыцарей Тумарья. Вы все говорите, что это одно из самых безопасных мест в Восьмирье. Что тут со мной может случиться?» «Нет. Если тебе неудобно приходить ко мне, я могу сам приходить в твою комнату». «Да не в комнате дело!» — воскликнула Вика. «Я просто о тебе беспокоюсь», — умиротворяющим тоном сказал папа. На самом деле, заходить к папе было бы совсем несложно. Замок не такой большой, идти недолго, а заняться все равно нечем. Но сам факт появления этого правила вызывал внутренний протест. Папа говорит, что беспокоится о ней, но Вика почти не сомневалась, что в действительности он просто хочет ее контролировать. Если она будет приходить к нему раз в час, он будет знать, что она не пытается подружиться с кем-то из здешних детей и что у нее нет возможности узнать о замке и рыцарях что-то, чего они не хотели бы, чтобы она узнала. Надо бежать отсюда». Эта мысль, давно уже четко оформившаяся, посещала Вику все чаще. Хотя, казалось бы, зачем бежать? Здесь ей ничто не угрожает. В замке неимоверная сказочная красота, от которой до сих пор захватывала дух. И рядом вроде как родной человек. Вот только ничего Вике не угрожает ровно до тех пор, пока рыцари не убедятся, что она не избранная, и не заберут у нее осколок, а саму ее не выставят вон. «А от красоты замка мало толку, когда ты совсем одна и целыми днями не видишь ни единого дружелюбного лица». Что до папы, он для неё так и оставался совсем чужим, и долгожданного сближения всё не происходило. Напротив, пропасть между ними только росла. Слишком уж разные у них были взгляды на многие вещи. Слишком упорно папа избегал её расспросов о том, как они познакомились с мамой и что между ними произошло. и слишком часто не оправдывал надежды, которые Вика на него возлагала, даже в мелочах. Да ещё эти дурацкие правила. И никакие долгие годы, проведённые папой в тюрьме, не могли ни объяснить эту пропасть, ни заставить Вику спокойно её принять. Наверное, если бы у них получилось наладить настоящий контакт, если бы Вика чувствовала, что может выложить ему всё, что у неё на душе, что папа поймёт и примет её сторону, то она и не задумалась бы о побеге. Но такой уверенности у нее и близко не было. И если сначала Вика была готова давать их отношениям все новые и новые шансы и надеялась, что папа откроется ей с другой стороны, сейчас она начинала думать, что у него просто нет другой стороны. От этой мысли становилось совсем грустно. И Вике даже начинало казаться, что прозрачный купол, накрывающий форпост, не так уж надежен. и что клубящийся вокруг него чёрный туман всё равно незаметно просачивается и заражает тех, кто здесь живёт, и её тоже. И это, пожалуй, в чём-то даже хуже, чем когда оказываешься в самом Тумарье. Там оно атакует прямо в лоб, но ты знаешь, что так будет, и можешь защищаться. А когда всё происходит тихонько и из валь, по чуть-чуть, ты этого не замечаешь. Просто в какой-то момент вдруг понимаешь, что на душе одна серость, но уже слишком поздно. Тумарья проникла в тебя, завоевала. Возможно, не стоит винить тумарье. В конце концов, оно же не само по себе возникло. Его создали люди. Так может, и своё нынешнее состояние Вика создала сама. Сама породила для себя своё собственное индивидуальная ту